прошлый четверг? Нет, мисье, по-моему, это было раньше. Дайте-ка подумать. О, кажется, он приходил сюда в понедельник. О, да, я ошибся. Это было не в четверг. Да-да-да, теперь припоминаю, он говорил про вторник. Во вторник, правильно? Возможно, что так, мисье. Я не уверен, но мне всё же помнится, что этот посетитель обедал у нас. в понедельник. Но приятель ещё позвонил мне в тот день из Шарнтона и сказал: "Я тебе звоню из кафе". Он и вправду пользовался вашим телефоном. Да, миссия. Он сделал от нас два звонка. У нас аппарат вон там, он, видите? И мы порой разрешаем клиентам звонить с него. Прекрасная идея. Уверен, посетители ценят такую услугу. Но в разговоре со мной он сделал прискорбную ошибку, назначил мне встречу, а сам на неё не явился. Хотя боюсь, это я мог неверно понять его слова. Вы случайно не слышали, о чём он тогда говорил? Не упоминал ли он о встрече во вторник на прошлой неделе? Официант, который до этого момента источал улыбки, дружелюбие и готовность помочь, метнул в Сыщика полный подозрительности взгляд. Вежливая улыбка не сходила с его лица, но Лефарж сразу почувствовал, как он закрылся, словно устрица, захлопнувшая створки своей раковины. Последовал ответ. Я ничего такого не слышал, месье. Предпочитаю не подслушивать разговоры клиентов. У меня слишком много своей работы. На Лефаржа догадался, что старик лжёт, и решился на более действенные меры. Полностью изменив манеру поведения, заговорил властным тоном, немного понизив голос. А теперь послушайте меня. На самом деле я детектив из полиции. Мне необходимо выяснить всё относительно тех двух телефонных разговоров, но я вовсе не хочу тащить вас в сырты для допроса. Он положил на стол бумажку в 5 франков. Если дадите нужную информацию, деньги ваши. Теперь в глазах официанта читался испуг. «Но, месье», — начал он, — «бросьте. Не сомневаюсь, вам все известно и ваша обязанность сотрудничать со мной. Можете пересказать мне содержание разговоров сейчас и получить пять франков или позже выложить историю в сюрте, но уже без вознаграждения. Что скажете? Выбор за вами». Официант хранил молчание. и Лефарш понял, что тот обдумывает, как ему действовать, исходя из собственных интересов. Его колебания только подтвердили догадку сыщика. Старик подслушал разговоры. Требовалось только последний толчок. «Быть может, вы сомневаетесь, что я из сюрте?» — спросил Лефарш. «В таком случае, взгляните на это!» Он показал свое удостоверение и сказал, И чаша весов окончательно склонилась в его пользу. Ну хорошо. Я вам обо всём расскажу, Мисье. Сначала он позвонил человеку, который, как мне показалось, был его слугой, и сообщил, что должен неожиданно уехать в Бельгию и нужно доставить какую-то сумку для него на северный вокзал. Какую сумку я не понял. Затем он позвонил по другому номеру. и просто уведомил об отъезде в Бельгию на пару дней. Больше ничего мисье. Этого достаточно. Вот ваши 5 франков. Да, неплохое начало, подумал сыщик, покинув кафе и направляясь по улице в противоположную от реки сторону. Сомнений не осталось: Буарак действительно обедал в Шарнтоне, как и утверждал. Конечно, официант считал, что это было в понедельник, а не во вторник. Но пожилой человек мог легко ошибиться, плохо запоминая даты. Кроме того, имелась возможность перепроверки, поинтересоваться у коллег Буарака и у Дворецкого, в какой из дней им звонил Буарак. Он пешком добрался до станции в Шарантоне и поездом вернулся на Лионский вокзал в Париже. Затем, поймав такси, поехала в конец Рю-Шампнионе, где располагался завод насосов, исполнительным директором которого был месье Буарак. Выйдя из машины и двинувшись вдоль тротуара, Лефарж услышал, как в отдалении часы пробили половину двенадцатого. Фасад завода вдоль улицы занимал не так уж много места, но заглянув через открытые ворота, Лефарж отметил, как Далеко его территория протянулась в глубину квартала. По одну сторону обширного двора располагался комплекс четырёхэтажных корпусов, над одной из дверей значилось заводское управление, третий этаж. Детектив проследовал мимо ворот, убедившись, что нет другого входа на предприятие или выезда через другие ворота на параллельную улицу. Ердах в 50 от завода, на противоположной стороне улицы, располагалось кафе. Лефарж неспешно зашёл в него и занял столик у окна, откуда открывался прекрасный вид как на ворота, так и на дверь, ведущую в контору. Заказав очередной бокал пива, Лефарж достал из кармана мятую газету, откинулся на спинку стула и огрубелся в чтении. При этом он держал газету на таком уровне, что мог постоянно наблюдать за воротами или чуть приподняв её, в любой момент надёжно укрыть своё лицо от взглядов с улицы. Так, на протяжении достаточно длительного времени, он потягивал пиво и ждал. Несколько человек зашли в ворота завода и покинули его. Затем прошёл почти час, за который сыщик успел заказать и выпить ещё два бокала пива, пока он не увидел то, что хотел увидеть. Из двери под вывеской "Управление" вышел месье Буарак и направился по улице в противоположную от кафе сторону, к центру города. Лефарш выждал еще пять минут, а затем медленно сложил газету, прикурил сигарету и оставил наблюдательный пост в кафе. Сначала он совершил прогулку на сто ярдов, удаляясь от завода. Потом перешел на другую сторону и вернулся, ускорив шаги, к воротам и двери, откуда недавно вышел исполнительный директор. Подав в секретарше свою частную визитную карточку, Попросил о встрече с месье Буараком. Простите, месье, ответила женщина. Но он только что ушёл с работы. Вы могли даже встретить его по пути сюда. О вы? Я должно быть с ним разминулся, сказал лефарж. Однако, возможно, его помощник сможет уделить мне несколько минут. Он на месте? Он, кажется, да, месье. Присядьте ненадолго, я уточню.